Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер недалеко от жарко-полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина. Он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар, и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках, и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает... Представляете себе? Красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому. Таких было меньше даже, чем героев Советского Союза. Ну... Прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, ну чуть все разбредутся, шерочка с машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку на бекре, и привет. Думали сначала, что у него есть какая-то постоянная любовь. Так нет». То и дело встречали его ребята в публичных местах, ну, в парке Горького, в клубах там разных, с какими-то отъявленными лохудрами, да все с разными. Я вот тоже однажды повстречал, смотрю — Ну и выбрал ни кожи, ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом. Размалеванно сказать страшно, а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было. Чуть ли не вакса и сапожные девки брови подводили. В общем, как говорится, явный мезальянс, а он ничего». Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то прямо тает и гордится, и стыдится, полные штаны удовольствия. И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему. — Давай, выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы, как тебе с этими дями ходить не «Тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы!» «А надо вам сказать, что был у нас в Академии педагогический факультет. Привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали. Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь». Я, — говорит, — товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья, и красив, и ордена, и хвост колом, и сам, — говорит, — о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал, но был тут у меня, — говорит, — один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели, жили в впроголодь, вкалывали на самой мужской работе бедные, некрасивые понятия, даже не имеющие, что это такое быть красивой и желанной. И я, — говорит, — положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, — говорит, — Знакомлюсь с такой вот вагоновожатой, или с работницей с серпа и молота, или с несчастненькой учительницей, которой без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось, а теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними два-три вечера, — говорит, — а потом исчезаю. Прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием. Хоть какая-то, — говорит, — светлая искорка в их жизни. Не знаю, — говорит, — как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом... Хоть какую-то частичку нашего общего мужского долга выполняю. Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали, Приказ командования, а в армии не спрашивают, куда и зачем. Больше я его не видел».